Глава 28. Неожиданный стук в дверь разбудил дремавшего в своем шикарном и мягком кресле хозяина особняка. «Войдите!» — сонным голосом произнес он, аккуратно поправляя свой пиджак. Дверь открылась, и человек с густыми черными усами тихонько зашел в кабинет, прикрыв за собой дверь. Подойдя к столу, он сел напротив хозяина и начал свой разговор. «Приветствую вас, господин «У меня есть много новостей». Человек с бородкой неспешно встал и, подойдя к роскошному секретеру, достал оттуда бутылку французского коньяка, две хрустальные рюмки и сказал, несказанно рад видеть вас у себя в гостях, мой друг. Хорошие новости в этот прекрасный осенний день не помешают. Внимательно слушаю». Сняв свою черную шляпу и достав какой-то листок бумаги из своего плаща, Гость продолжил. Мой человек вышел на связь. Как мы предполагали, самолет с группой потерпел крушение в неизвестной области, не долетев примерно три десятка километров до основной цели. Аккуратно поставив бутылку с коньяком обратно в шкаф, хозяин особняка ответил. «Это не есть хорошо, мой друг. Кому-то удалось выжить? Да, выжили почти все, за исключением одного из пилотов ответил незнакомец, посматривая на рюмку с коньяком. «Прекрасно!» – расположившись вновь в своем кресле, сказал человек с бородкой. Он пододвинул рюмку ближе к гостю и продолжил. «Где сейчас находится группа? Вам известно это? Они уже добрались до того самого места?» Гость, не спеша взяв в руки рюмку и поглядывая боязливо на хозяина, заявил «Примерно на полпути к цели, господин». Сделав несколько небольших глотков, он начал рассказывать дальше. «Только вчера моему человеку случайно удалось встретиться с группой, поэтому много информации вряд ли можно ждать на первых порах». Не сообщили также, что замдиректора газеты Михаил и второй пилот самолета по имени Игорь трагически погибли, поэтому их отряд заметно сократился. Хозяин особняка слегка нахмурился. Облокотился на спинку кресла и, проведя рукой по бородке, задумчиво произнес. «Значит, Алекс еще жив. Ну что ж, тем даже и интереснее. Вы уже дали новые инструкции своему человеку? Разумеется, он полностью в курсе всего, что необходимо сделать. Как только вся информация будет получена, он закончит свою работу», добивая ароматный коньяк, ответил незнакомец вернувшись в исходное положение кресла человек с бородкой сказал что ж очень хорошо все пока идет по плану советский союз уже втянут в эпоху холодной войны что непременно дает нам шанс к успешной реализации задуманного космическая гонка тоже будет проиграна а дальше капкан закроется и некогда великая и могущественная держава падет а мы чуть раньше Преподнесем народу правду, которую так тщательно скрывал товарищ Сталин и ныне стоящую по поста руководства товарищ Никита Сергеевич Хрущев. «Позвольте вас перебить», — тихонько сказал гость. «Я что-то не совсем понимаю. Каким образом связаны между собой политические игры и этот странный случай в тайге?» Сделав недовольный вид, хозяин особняка ответил. «Тут как раз-таки все просто». Сталин всегда был тираном, часть народа до сих пор ненавидит его за репрессии, но есть и такие, кто верит в его культ. Я уже неоднократно рассказывал вам об этом. Даже после того, как мы наконец-то избавились от него, они продолжают слепо верить в его идеалы. Когда весь мир облетят новости о том, что происходит в сибирской глуши, я думаю, их мнение существенно поменяется. «Народ наконец-то поймет, что верить их руководству нельзя. Возможно, кое-где вспыхнут волнения, бунты, и советский мир окончательно окутает смута и тьма». Поерзав на стуле, гость в недоумении сказал, «Но Сталина уже больше нет. Какой в этом смысл? Хрущев, который сейчас руководит страной, ведет свою политику?» «Вы ведь сами говорили, что его трудно к чему-либо подтолкнуть, и что он человек, полный личных амбиций». Схватив свою трость, человек с бородкой резко обнажил из нее тонкий и длинный клинок и, приставив его к самому горлу незнакомца, произнес. «Алекс был хорошим агентом до тех пор, пока не стал задавать слишком много вопросов. Он стал чаще ошибаться» ослушиваться приказов, его семья уже поплатилась за его провалы, и скоро он сам понесет наказание. Вы тоже хотите повторить его путь?» Капельки пота неожиданно выступили на всем теле гостя. От страха его даже затрясло, и он тотчас испуганно ответил, «Никак нет, господин, просто мне стало интересно, не более того. Я полностью верен вам и вашим покровителям». Убрав острие клинка от горла визитера и засунув его обратно, хозяин особняка сказал, «Вот и отлично, мой друг. Не заставляйте меня разочаровываться, вас». «Да, вы правы. Сейчас Сталина уже нет. Наш человек, которого мы столько готовили, не справился со своими обязанностями. К Хрущеву было тяжело найти подход, но нет ничего невозможного в мире» и мы сумели найти те самые ниточки, благодаря которым он сейчас, сам того не ведая, пляшет под нашу дудочку». Щелкая костями пальцев рук, он продолжал. «Возьмите, к примеру, Крым. Он ведь просто так отдал его, с барского плеча, как говорится. Вы думаете, сам?» В воздухе возникла небольшая пауза. «Ошибаетесь. Только благодаря нашим усилиям». А сейчас, продолжая эту космическую гонку, он думает, что корабли Советского Союза лучшие. И только эта страна обладает самым большим ядерным потенциалом. Нет. Многие схемы и чертежи уже давно находятся за океаном, и не только. Думаю, дальше нет смысла вам ничего объяснять. На мгновение показалось, что от услышанного сейчас гость потерял дар речи но, собравшись мыслями, все-таки произнес. «У меня нет вопросов, хозяин. Я лишь выполняю то, что вы поручаете мне. Я буду держать вас в курсе новостей. А сейчас я, пожалуй, пойду работать дальше, если вы позволите, конечно». Улыбнувшись, человек с бородкой сказал. «Конечно, мой друг, я не смею задерживать вас больше. И на всякий случай не стоит задавать лишних вопросов. За них ведь можно поплатиться, помните об этом. Честь имею, господин, — явно испуганным голосом сказал на прощание незнакомец, аккуратно прикрыв за собой дверь в кабинет. Допив порцию коньяка, хозяин особняка, не спеша встал со своего кресла, подошел к окну, проводил своим холодным взглядом покидающего особня гостя, а затем, взяв свою трость и надев плащ, удалился из комнаты.